Глава четвертая. Событие двадцатое. Мальчика звали Егорка. Томазо было очень сложно выговорить его имя. Философ тем не менее посвятил этому занятию десяток минут, пока не стало получаться. Егорку представили к Компанелле в качестве переводчика и сопровождающего. Утром мальчик учился в школе, и Томазо в это время был на попечении немецкого р е й т а р а ф р и ц р и х т е р выводил философа на прогулку по дорожке из желтого кирпича, сопровождал до большого деревянного дома, где жили травницы. Там его поили разными отварами. Фриц рассказывал, что многие приехавшие ученые сначала отказываются бегать по красивой желтой дорожке и ходить к ведьмам за лечебными отварами. Томазо не поверил. Но ведь это делается для их же здоровья. Немец скривился в усмешке. Ха, разве люди всегда поступают правильно? С Егоркой философ ходил по городу и даже на некоторые производства. Мальчик с н о с н о говорил на латыни и немецком, чуть хуже на французском. Что бы в этом случае сделал мальчишка из его родной Калабрии? Конечно же, стал бы разговаривать с к о м п а н е л о й на латыни. А Егорка попросил т а м а з а общаться с ним на французском, чтобы лучше выучить язык. Это логично, но это был двенадцатилетний пацан, а его знания. Понятно, что двадцать лет пребывания в тюрьме, практически без общения с людьми, с учеными, привело к тому, что Компанелла серьезно отстал от жизни. Только знания паренька не вписывались в с л о в о о с ч е т а н и е в а р в а р с к а я Московия. Егорка знал о мире в разы больше самого философа и уж точно больше любого выпускника университета. В чем-то Этот русский мальчишка напоминал самого Томаза. Он все хотел знать. Он задавал философу тысячи вопросов. Кампанелла родился в Калабрии в семье сапожника. Денег на обучение в семье не было, и Джованни, влекомый жаждой познания в ранней молодости, вступил в доминиканский орден, где в пятнадцать лет принял имя Томаза в честь ф о м ы Аквинского. Примечание от чтеца. В данном случае имеется в виду особенность интерпретации произношения имени и фамилии итальянского философа и теолога ф о м ы Аквинского, иначе ф о м а Аквинад, Томас Аквинад, на итальянском Томазо де а к у и н о Конец примечания. При крещении же будущий узник инквизиции получил имя Джованни Доминика. Это было в далеком 1568 году. На днях 5 сентября в дороге ему исполнилось 54 года, и более двадцати лет он провел в тюрьме. И всю жизнь Томаза предавали. Живя в монастыре, он много читал, изучал труды античных и средневековых философов. Он сам написал трактаты на философские темы. Еще будучи совсем молодым, Компанелла с блеском побеждал более маститых оппонентов в богословских диспутах. Однако в стенах монастыря он впервые встретился и с доносами за висников. т Против него было сфабриковано дело за то, что он пользовался монастырской библиотекой без разрешения. Его арестовали и отправили в Рим. И хотя его вскоре отпустили, подозрения остались. Началась для Томаза пора странствий по Италии, пора скитаний. Сначала Флоренция, библиотека Медичи, потом Болонья, Падуя, Венеция. В этих странствиях будущий узник видит, как страдает народ от испанского ига, и Компанелла з а д у м ы в а е т восстание в его родной Калабрии. Тысячи людей примкнуло к его движению, в том числе дворянство и священники монастыря. И опять предательство, а потом двадцать лет страданий, пыток и заточения в тюрьме. Привязав к и с к а л е ч е н н о й на дыбе руке гусиное перо, Тамаза пишет книгу «Город солнца». В этом городе нет зависти, вражды и предательства. Люди владеют всем, сообща. Его жители трудятся всего четыре часа в день, и в свободное время спорят на философские темы. И вот его привезли в город солнца, но здесь жители много работают, и им просто некогда заниматься философией. Даже Егорка заявил, что для того, чтобы хорошо жить, нужно много и прилежно учиться, а потом много старательно работать. Здесь не было нищих и бездомных детей, не было воров и убийц, не шатались по сверкающим чистотой улицам пьяницы. Жители Вершилова работали, и результаты их работы заставляли философа сомневаться в реальности происходящего. Он присутствовал уже на трех торжественных окончаниях строительства. Первый была фабрика по выпуску масла и этих замечательных шоколадных конфет. Огромное двухэтажное здание из цветного красивого кирпича и четыре мозаичные картины на фасаде. Это можно было бы назвать дворцом. Да и дворцы даже в Венеции и Риме не смогут тягаться в красоте с этой фабрикой. А ведь это просто место, куда приходят наемные работники. И трудятся они внутри здания. Для кого же эти чудесные мозаики? Второе строительство просто повергло ф и л о с о ф о в шок. Часть бесподобной центральной улицы покрыли какой-то черной массой, а потом прикатали. Когда на следующее утро Компанелла прошелся по этому покрытию, то никак не мог отделаться от желания р а з у т ь с я Ведь можно грязными сапогами запачкать эту красоту. Накрапывал мелкий дождик, но луж не было. Дорога была сделана с небольшим возвышением в центре, и вода стекала на обочину, где для нее были уложены специальные железные канавки. А ведь с обеих сторон этой дороги были еще и тропинки из цветного кирпича со всевозможными узорами. Зачем это сделано? Чтобы людям было удобно ходить, не понимающий пожал плечами Игорка. Что тут непонятного? Все непонятно. Третья стройка, а вернее ее торжественное завершение, было даже для привыкающего к чудесам Вершилова Тамаза за г р а н ь ю понимания. Жители Вершилова построили железную дорогу от центральной площади до той самой фабрики с мозаиками. Зачем? Чтобы людям было удобно и быстро добираться из дома на работу, простым работникам и совершенно бесплатно. к о м п а н а л а прокатился в этом чудесном синем вагончике, что везли четыре тяжеловоза. Мощные черные кони легко справлялись с этой работой. Вагончик очень плавно катил по рельсам. В нем было тепло и сухо. Огромные застекленные окна позволяли любоваться ровными рядами кирпичных домов под черепичными крышами, узором тротуаров. Егорка сказал, что летом вдоль тротуаров выставлены катки с розами. Сейчас они на зиму убраны в т е п л и ц е Как восхитительно, наверное, будет летом! проехаться на этой конке. И он теперь будет жить в этом волшебном городе. Следующим испытанием для т о м а з а стало посещение музея фарфора. Оказывается, почти все свои изделия вершиловцы делают в нескольких экземплярах, и один особо удачный помещают в музей. Компанелла ходил вдоль стеллажей и зеркальных витрин, восхищался красотой ваз и фигурок и не думал о том. Сколько это может стоить? Он думал о людях, что это сделали, о художниках. Вместе с ним на этой экскурсии был и папский нунций кардинал Арсини. Этот все приставал к сопровождающему их пареньку с вопросом: сколько это стоит? Тома застало стыдно, ведь он соотечественник этого человека. То, что им показали, нельзя оценивать в лирах, в э к ю или рублях. Это творение г е н и е в и мне т цены. Да, это все продается и да, это все стоит огромных денег. Но это там за стенами этого музея. Здесь же надо ходить молча, слушать, что говорит этот совсем еще молодой человек, который на самом деле самый главный на этом производстве и поражаться, и впитывать в себя эту красоту. Дольше всех Томазо простоял у витрины с фигурками девушек. Неужели это сделали простые люди и неужели это не единичные произведения искусства? В цех, где все это делают, Тамаза и кардинала не повели. Это секрет. Философ не обиделся. Понятно. Да и не хотелось видеть глину, грязные руки, ощущать жар печи. Пусть это останется чудом. А папский нунций ворчал. Смешной человек. Он что собирается наладить такое производство в Риме? Чудак. Все видели, как пишут свои картины художники. Возьми и напиши сам. Только р а ф а э л ь и Рубенсы не рождаются каждый день. Это талант, это тяжкий труд и это дается Богом. Разве тут поможет подглядывание? В этот же день Томаза с кардиналом отвели еще в два музея. Первым был музей стекла. И опять волшебные вазы и чаши, ровные и одинаковые, словно и не рукотворные. Бутылки и фужеры, графины и стаканы, и даже фигурки животных. И опять посол ватикана лез со своими вопросами о цене. Так и хотелось прикрикнуть на него, но то ли впечатлений был уже избыток, то ли раздражение на папского нунция помешало. Только философ не был так восхищен стеклом, как фарфором. Цветное стекло делают и в Мурано, пусть хуже. Пусть их зеркала меньше и не так прозрачны фужеры, но они есть. А фарфор это чудо. Третьим музеем был музей денег. Там были собраны монеты со всего мира. Были и римские монеты, и даже монеты Китая и Персии. И вот у стеллажа с монетами Атлантов к о м п а н е л л о завис. Опять чудо. Неужели это не произведение искусства, а просто монеты? Тамаза объяснили, что монеты нашли казаки, которые вышли на берег огромного озера Байкал, как море, но с пресной водой. Кроме монет они нашли сундучок, который был под стеклом в соседнем стеллаже. Там же были золотые вилки, но не с двумя, а с четырьмя зубцами и очень изящной формы. Вилок было две: одна была наполовину обломана и на ней не хватало одного зубца, вторая же... Была целой, и на ней только было несколько царапин. В этом же стеллаже была и золотая чашка с двумя ручками и инкрустацией из необычным образом обработанных рубинов. Неужели Платон прав и Атланты на самом деле существовали и русские и их далекие потомки? Тамаза устал удивляться, голова болела от новых впечатлений. Нужно попросить у травниц успокоительного отвара и лечь спать. И больше не ходить по городу с папским нунцием. Вечно в Ватикан портит ему жизнь.